Часть четвертая. Ритуальное жертвоприношение. Глава первая. Приключение в Нодзу оставило неизгладимое впечатление. И даже после того, как мы вернулись в школу Годзен и прошла неделя, мы поглядывали на окна с настороженностью. Кажется, это был первый раз, когда мне не сделали втык, не сказали, что опять Аска вляпалась, и даже похвалили за то, что сориентировалась в ситуации. «Как ни крути, сориентировалась я первой, поэтому все лавры умной ученицы отошли именно мне». Коджи не упустил возможности поинтересоваться, чем именно я взяла Мадану Рои. Кайкен показывать не хотелось, но в тот момент мы с учителем были один на один, а врать не хотелось. Рано или поздно он все равно узнает. Это раз. И ученицами разрешено иметь личное оружие. Это два. Просто это не оглашается». но я хорошо помню Тессен Сату. Поэтому, немного поколебавшись, достала нож и показала Кайкен. Ожидала, честно говоря, чего угодно, но кот же повел себя странно. Бегло взглянул и кивнул. То ли посчитал, что я им не буду пользоваться в неблагих целях, то ли просто решил довериться. Оба варианта были не слишком правдоподобны, однако других у меня не было. Про проклятие нам много не рассказали. По информации от Коджи и Техика получалось, что какая-то зараза имела личные счеты к хозяевам у горы и сделала вот такое. Этим уже занялись местные службы дознавателей. Враг владельцев столовой был либо богат и сумел заплатить требуемую сумму, либо сам путался с сумми. Услуги колдунов, как шепнула мне Мисаки, стоили тут немало. Меня крайне не устраивало, что нет никакой возможности разобраться в происходящем. Почему-то было ощущение, что все совсем не так, как представляют нам в официальной версии. Поймать Чоу не удавалось. Первый курс усиленно готовили к семестровым экзаменам, поэтому времени на прогулки у них решительно не оставалось. Я плюхнула сумку на нагретый солнцем камень и уселась на нее, уставившись на спокойную воду реки. С тех пор, как мы стали заниматься тут с директором Тецуи, место мне казалось очень приятным. Встреча с Цуми хоть и оставила неизгладимое впечатление, но как-то позабылась после всего, что происходило вокруг. В принципе, я не жаловалась. Реку росла с каждым днём, Кайкен с кобры грел душу. Я его носила постоянно за поясом, ловко пряча от чужих глаз. Занятия шли по расписанию. Единственное, что не давало покоя, так это то, что не удалось Сми привезти гостинца из Нотсу. Ведь именно она сказала про кобру. Откуда только знала. Эх, так можно было бы и спросить. Но с пустыми руками появляться перед ребенком было неудобно. А свертки с Акаси, которые мне купили подруги, остались в столовой, которую браво уничтожил учитель котджи И Хидео. Вот тут и правда проблема. Прицепился так, что не сбросишь. Тогда в чайном домике я сделала вид, что ем и времена оглохла, ослепла. И вообще, кроме обеда, ничего не замечаю. Но он все прекрасно понял. И внимательный взгляд, который на меня бросил, мне не понравился. Надо бы с директором поговорить. А может... Я замерла от внезапно возникшей идеи. Может, не с директором, а с плетуньей. Она, в конце концов, богиня. Значит, и сможет дать больше толковых подсказок. Подхватившись на ноги, я вскочила и снова уселась назад. Вот именно, богиня. Следовательно, начнет своим иносказанием забивать голову. Я сделала глубокий вдох, подобрала с земли камешек и кинула в реку. Камешек проскакал по поверхности, а потом утонул, оставив круги на воде. Почему-то казалось, что все, что со мной сейчас происходит, вот эти круги и есть, не потрогать, не ухватить. А вот причины всего этого глубоко-глубоко на дне. И чтобы до нее добраться, Нужно научиться хорошо нырять. А я пока в состоянии только лягушечкой хлюпаться на поверхности. Мысли упорно разбегались в разные стороны. Пока что у меня хорошо получается сидеть и пялиться на речку, но так не пойдет. Только вот идти к себе совсем не хочется. Я умудрилась выполнить домашнее задание еще на уроках, поэтому в ближайшем будущем виднелся практически свободный вечер. Вынув кайкен из-за пояса, я покрутила его в руках. И откуда только Мия про него узнала? За спиной что-то хрустнуло. Я быстро обернулась. Никого. Чуть нахмурилась, плавно поднимаясь с камня. Не хватало еще сюрпризов со слежкой. Конечно, возможно, просто какой-то зверек. Но лучше перепроверить. «Кто здесь?» – напряженно спросила я. Ответа не последовало. Я сжала рукоять Кайкена, глаза кобры сверкнули между пальцев. Второй рукой подхватила сумку. Все же там учебники по ментальной трансформации Реку. Если с ними что-то сделается, то учитель Ечихара голову открутит, а без головы я многого в этой жизни не добьюсь. К тому же интуиция буквально вопила, что тут кто-то есть. «Кто здесь?» — напряженно повторила я. «Покажись!» — снова хруст веток. Из-за поваленного ствола дерева сначала показались смешные хвостики, а потом красные цветы заколок, после чего смущенная мордашка и яркий наряд. Однако эту гостью я точно не ждала, но при этом не могу сказать, что не рада видеть. Во всяком случае, это не Сату и не ее прихлебалы. «Мия, привет!» – улыбнулась я. «Ты чего так далеко забрела?» В кабинете директора школы Годзен было темно. За окном давно уже ночь, а дел накопилось столько, что разгрести хоть бы к утру. Чай остыл, хоть выливай. Надо бы заварить еще. Тецоя отложил очередной лист в сторону, отставил чернильницу. Пусть он давно уже вернулся с собранием директоров школ и столицы, ощущение, что он стоит перед взором министра и отчитывается, как мальчишка, не проходило. Император Шунский Кса Каран. да продлят боги его дни, обратил свой величайший взор на школы у границ в Суме. Это плохо. Нет, дело просто дрянь. Потому что если сюда пришлют смотрителей, то начнут совать носы во все дыры. А он и так тут на птичьих правах. И не только он. В дверь раздался стук. Знакомая аура, густая, словно чернила, и сладкая, будто расплавленный сахар. Тьма клубами скользнула в щель между дверью и полом. «Заходи!» — не повышая голоса, сказал Тецуя, прекрасно зная, что его услышат. На пороге появился кот же, мрачный, как тысяча цуми после пляски на костях. Посмотрел на стол директора, коротко кивнул и уточнил. «Помочь?» «Не откажусь. Видишь ли, работа только прибывает. На тебе лица нет. Что случилось?» «На мне его нет с тех пор, как умерла юна». ответил Коджа, усаживаясь за стол напротив директора и беря часть свитков и папок. С тех пор, как они оказались в школе Годзен, спокойно поговорить практически не получалось. Много работы, много хлопот от учениц, постоянное напряжение, что кто-то может явиться и начать проверку. Проверяют, конечно, всех. Вот недавно в школе Токугава рыскали так, что страшно сказать. Ученики и учителя нашли след призывов в ЦУМе и колдовские таблички с канси. Все тут же уничтожили, но кто-то доложил выше. В итоге прислали смотрителей, а директоров близлежащих школ собрали в Шиихоне, в столице Тайюганори. Тецуэ злился, потому что так или иначе принадлежности колдунов и Амёдзи в школах находят постоянно. Для этого достаточно вспомнить, что раньше школы были храмами и обителями всех, кто шел защищай тайо -Гонори. Потом сумме стало меньше, а кланы? Кланы стали разваливаться, и храмы превратили в школы. Но наследие прежних обитателей никуда не делось. Часть вывезли, часть сожгли, но кое-что осталось. Никто из мальчиков Токугава не пострадал, поэтому все выглядело как попытка раздуть большую проблему из относительно умеренной неприятности, с которой могут справиться учителя и директор самостоятельно. «Я скорблю вместе с тобой», – спокойно сказал Тацуя, в руках которого появилась простенькая кесеру, трубка для курения табака. «Но и точно так же беспокоюсь». Кот же некоторое время молчал, потом развернул свиток, шумно выдохнул и свернул. Посмотрел прямо в глаза Тэцуи. На мгновение в его глазах разлилась первозданная тьма, та, которая бывает лишь у тех, кто согласился впустить ночь в свою кровь. Маданорои, подумай сам, откуда проклятие в городке? Нодзу живет тихо и не высовывается. Чтобы туда пришел колдун?» Тэцуи с интересом смотрел на него, Из трубки уже вился ароматный дымок зеленоватого цвета. Табак с особой травяной примесью директору школы Годзет возили из столицы проверенные люди. По кабинету поплыл чуть мятно-сладковатый запах. «Ты же прекрасно понимаешь, что есть другие способы убрать хозяев у горы!» Криво усмехнулся Коджи, поняв, что его внимательно слушают и ждут продолжения. «Более простые и незаметные. Вызывать Мада Это как на Хэбби въехать в императорский дворец. Туда, где нельзя ступать даже в обуви, а только босыми ступнями после ванны и благовоний. На тонких губах Тецуи невольно появилась улыбка. Есть в этом что-то. Жаль, что на Хэбби можно проехать только по лесу или в горах. В городах не испугаются их, но в то же время не слишком обрадуются. Особенно там, где идет важная процессия какого-нибудь аристократа. «Твои предположения», — поинтересовался он. же сложил руки на груди. Сейчас он мало походил на простого учителя школы Годзен с вечно бесстрастным лицом. Тьма, будто черное пламя полыхало под его кожей, рвалась на волю от негодования и гнева. же прекрасно себя контролировал, но в присутствии Тецуи можно было не прятаться. Я думаю, пока ничего толкового не приходит. Но опрошенные горожане в один голос твердят. что владельцы Угары не имели с кем-то серьезных проблем. В общем-то, они были приятными людьми, которые не успели кому-то серьезно насолить. «Нам лгут», — прищурился Тэцуя, выпуская дым изо рта. Хотя можно и не спрашивать. Им лгут, причем очень топорно и грубо, намекая, что не надо лезть в это дело. Мада Норой — не повседневность обычных людей, но вполне обычное явление для тех, кто постоянно видит Суми. «Законники спустят дело вниз, потому что не за что зацепиться», мрачно сказал Коджи. «Все ученики остались живы, значит, поднимать вопрос особых причин нет. Точнее...» Тецуэ вздохнул. «Причины есть, только вход дела дело никто не пустит. Случилось несчастье. Все. Ибо там, где оставил след колдун, за дело берутся люди императора, а они не слишком любят делиться информацией». От же потер подбородок. «Понимаешь, все бы ничего, но мне покоя не дает Аска Шангай. Все неурядицы начали сыпаться на нас с тех пор, как она побывала в храме Плетунье». «Плетунья — богиня своенравная. Ей, если чего взбрело в голову, то не выбьешь. Тетсуэ никогда не был ее поклонником. Но что поделать?» «Думаешь, Аска как-то связана с происшествием в Нодзу?» Задумчиво спросил он, наблюдая, как табачный дым сплетается сизо-зеленоватые узоры под потолком. «Не исключено», — пожал плечами Коджи, — «что не шаг, везде аска». «Просто признай, что тебя бесит ее влюбленность». Коджи вспыхнул, Тетсуэ улыбнулся. Спустя секунду улыбнулся и сам Коджи. «Если бы», — хмыкнул он, — «ведь раньше я все время был насторожен». Но после храма Аску словно подменили. Ее не интересует ничего, кроме обучения. Вот и славно. Поэтому наблюдай за ней дальше. А я попробую разобраться с Мадонно Рои и тем, что от нас скрывают. Но с этим придется повременить, потому что совсем скоро у нас будут вопросы куда серьезнее. же приподнял бровь. Тьма сорвалась с кончиков его пальцев. Такие. Столица неспокойна. Император отправляет своих смотрителей в школы у границ, чтобы забрать талантливых учеников. Наша задача – отстоять каждую ученицу.